Принесли коньяк. Это был добрый атар, восьмилетней примерно выдержки. Он вполне соответствовал нашему неспешному разговору и своей цене 12 марок за 50 граммов. Кедр именно о таком и мечтал. Он не был настоящим гурманом, а я испытал легкое разочарование. Волшебный вкус Луи XIII до сих пор сохранялся на кончике языка, Одивный дивный аромат продолжал нежно щекотать носоглотку. Это и есть знаменитое послевкусие настоящих коллекционных коньяков. А довольно обычный отар безжалостно смывал это удивительное ощущение, как иногда простенький и приятный мотивчик заглушает звучащую в памяти гениальную музыку. Однако по-настоящему хороши оказались и салаты, и морепродукты, и горячие закуски. И ко всем этим деликатесам Кедр заказал еще какого-то бордо, какого именно, я, конечно, не запомнил, потому что в винах вообще разбираюсь слабо. «Ну, короче», — начал Жуков, когда пришел в достаточное благостное состояние, «слушай лекцию о международном положении. А положенница у нас откровенно хреновая». Мы все надеялись, что на дискетке Базотти, не знаю, почему они стали называть ее дискетой Серопулоса, будут конкретные инструкции для всей службы. Вот и ждали, пока эту дрянь расшифруют. Кто ж знал, что дело затянется на два с лишним года? Или на двадцать два? На Россию, по большому счету, ребята из Майами давно забили болт. Не такое уж и большое значение. Как выяснилось, имеет для всего мира наша с тобой великая Родина. Это мы с детства привыкли петь «Я другой такой страны не знаю». А они не другой, они вообще такой страны не знают. И привыкли петь «Америка, Америка, прекрасная страна». Жуков исполнил строчку, картавя по-английски на букве «Р». Остальные тоже уверены, что самые главные они, особенно французы, например, или саудовские арабы. Но суть не в этом. Россия в ближайшие годы действительно ничего в мировой политике определять не будет. Наш провал в Москве был, в общем-то, относительно случайен. Но восстанавливать столь могучую структуру, как раньше, теперь уже никакого смысла нет. Низовая агентура жива и ладно. А для влияния на верхний эшелон власти решили использовать МВФ. Кого? Не поверил я. Международный валютный фонд. Мишель Камдесю, Стэнли Фишер. Впрочем, у главных персон там совсем другие фамилии. «Да ты русские программы вообще хоть иногда смотришь?» «Иногда смотрю. Но почему мне никто из вас об этом не рассказывал?» «Ну, брат, я думал, у тебя все-таки аналитический ум. А ты, оказывается, только романы лепить умеешь из наших секретных материалов. X files, понимаешь. И обижаешься, что мы новостей не докладываем» может тебе еще текущие пароли сообщать адреса явок имена ключевых агентов сам же мечтал уйти отдел жуков помолчал а потом серьезно посоветовал телевизор надо смотреть внимательно ты только вслушайся что они там говорят ты обрати внимание какие щедрые транши отрезаются голодным россиянам не транши а просто аристократические траншики, которые забыли маслом помазать, а в тостер их класть нельзя, потому что они там сразу в трубочку свернутся, как бумажный листик. Хотя французский и был у кедра пятым языком, но слово «транш», означающее буквально «ломать», он обыграл очень изящно. «Представь», — продолжал Женька, «ты покупаешь машину». И просишь у друга денег взаймы. А тот, широкой души человек, субсидирует тебя десятидолларовой бумажкой. Понятно, что после этого машину ты уже не покупаешь, а просто берешь бутылку водки и легкий закусон. Российское правительство поступает примерно так же. Экономики от траншей ВМФ ни тепло, ни холодно. Зато всем, кто оказался около кормушки, есть на что погулять. Полная аналогия с приятелем и машиной. Вот только МВФ это приятель не пьющий, от водки он решительно отказывается. Вместо этого просит о некоторых небольших услугах. Ну, а наши православно-коммунистические братья по разуму и рады стараться, потому что уже веселые все. Вот примерно так мы и влияем на процесс. Я хотел ему сказать, что он опять шутит, но передумал, решив обмозговать всю эту странную информацию на досуге. Кедр между тем рассказывал дальше. «Жаль, если ты не слышал, когда выступая в телевизоре, хитрый друг Гайдара и Чубайса, великий эконом Джеффри Сакс косил под дурачка». Он убедительно и ядовито критиковал экономическую политику МВФ в России. Все каналы это показывали. Ушлый Джеффри не мог не знать, что ничего экономического в этой политике вообще не было. А с другой стороны, трудно с ним не согласиться. Финансисты-то уже крупно напортачили. Наверное, мы все-таки оставили в этой структуре не лучших своих спецов. Вот все и пошло наперекосяк. А теперь, брат, поздно боржоми пить. Впрочем, если всерьез, печень еще не отвалилась, просто коней на переправе не меняют. Ты хоть слышал, что с января Чубайс устраивает деноминацию рубля? То есть убирает три нуля на деньгах. Это полнейшее безумие. Платан им еще летом сказал, прикинув на компьютере буквально за полчаса. Рубль надо ронять к Новому году. Не сильно, но ронять. Так, чтобы к лету девяносто восьмого доллар дошел до 10 тысяч, пусть даже до 15. Главное, чтобы постепенно. Но они там все уперлись рогом, вообразили, что у них сказочный экономический взлет, как в Южной Корее или Мексике. И вот тебе, пожалуйста, уже собираются культурно менять деньги. И обратно осчастливить народ копейками. Мы с Платаном хотели заняться московскими делами вплотную. Но тут начались обломы в Азии, один за другим. Мы почти потеряли контроль над Японией и Китаем. Стало действительно не до России. И я уже боюсь думать, чем это может кончиться. «Мировой войной? Экологической катастрофой?» В ужасе спросил я. «Беда с вами, фантастами!» — вздохнул кедр. «Однаки киношная ахимея в голове. Какая к черту война! Это кончится, скорее всего, внутренней катастрофой самой России, выпадением ее из мировой экономики, да и из политики тоже. Рассыплется некогда Великая Русь на много маленьких княжеств» а экономически благополучные соседи растащат их на зоны влияния, и все будет тихо, мирно, только грустно.